Глава 35. Капитаны возвращались на свои корабли, а Сара играла на арфе. Это ее хотя бы немного успокаивало. Пальцы сами находили нужные струны, но думала Сара вовсе не о музыке. Она просто плыла по ее волнам, как сардам по морю. Скоро все это забудется, как будто ничего не было. Музыку перекрывали мрачные и страшные мысли. Муж признался, что вызвал старого Тома, чудовище, которое приносило невыразимые страдания жителям республики, а теперь соорудило себе алтарь на Саордаме. Что за сделку он заключил и сколько злодеяний совершил за эти годы в уплату долга. Сквозь струны арфы Сара видела Кресси и Лию. К ужину подруга нарядилась в платье дамасского шелка, Алия сидела перед ней на коленях, с портновскими булавками во рту и клочком материи в руке. Рядом лежал пустой футляр для свитков. «Пройдись еще раз», — попросила Лия. «Уже пять раз прошла», — раздраженно ответила Кресси. «Все прекрасно». «Что если при ходьбе будет заметно?» — беспокоилась Лия. «Мужчины будут глазеть не на мою походку». «Ну, пожалуйста», — протянула Лия. «Лия!» — возмутилась Кресси, теряя терпение. «Мама!» — умоляюще обратилась Лия к матери. Крэсси вмешалась Сара. «Пройдись еще раз, пожалуйста. Давай посмотрим». Кресси и Лия продолжили приготовление, а мысли Сары вновь обратились к мужу. Он уже много лет был богат и влиятелен. Если все это дал ему старый том, какую плату он попросил взамен. Она принялась вспоминать по порядку все злодеяния, которые муж совершил за время их совместной жизни. Вырезал население островов бандой из-за договора, не по наущению или старого Тома. Может, и при осаде бреды он выжил благодаря ему. А те три раза, когда он избил ее до полусмерти, не были ли они подачками злобному чудищу, чтобы усмирить его аппетит? Сара тронула не ту струну, и аккорд разрушился, словно плохо построенный дом. Сара начала мелодию заново. «Кажется, надо петельку побольше сделать», — пробормотала Лия, глядя на платье Кресси. «И так большая», — возразила Кресси, выдергивая подол из рук Лии. «Легко поднимаешь, не слишком тяжелый?» «Не волнуйся», — твердо сказала Кресси. «Сара, скажи своей дочери, что все идеально и что ей не о чем волноваться». Сара не слышала ее. Она тоже волновалась. Она знала ход мыслей своего мужа. Если врага нельзя ослабить, следует его убить. Если нельзя убить, надо подкупить. Если не получается подкупить, договориться с ним. Если старый Том правда на корабле и угрожает мужу, его первым побуждением будет заключить сделку. А предложить ему есть что. Он плывет в Амстердам, чтобы занять кресло в Совете 17, который правит всем миром. Благодаря этому он обретет контроль над флотом и армией компании. Он сможет легко посеять хаос в любой точке земли, просто ткнув в нее на карте. Если таких людских страданий жаждет старый том, муж станет для него превосходным глашатаем. Мелодия расстроилась, рука Сары дрожала. В форте она представляла себя пипсом. Тогда можно было проигрывать, все равно узнаешь ответ. Тайна будет раскрыта, невиновные победят, и никто из родных и близких не пострадает. Сейчас же все было по-другому. Надо как можно скорее определить, кем из пассажиров притворяется Старый Том, иначе все, кого она любит, погибнут. Лия? Да, мама. Ты ведь знаешь, за счет чего корабль держится на воде? Это вопрос балласта и превосходно перебила Сара, у которой не было времени проверять глубину Лииных познаний. Можешь определить, в каких местах лучше делать тайники? «Понадобится сделать модель», — сказала Лия, сверкнув глазами. «Если я найду материал, сколько времени это займет?» «Неделю или чуть больше», — радостно отозвалась Лия. «А зачем тебе это?» «Если Босси сделал один тайник, то, скорее всего, есть и другие». Ларм мог перепрятать что-то из одного в другой. «О, тебе нашли занятие», — обратилась Крессик Лии. «Может, теперь ты, наконец, отстанешь от меня?»